Глава 13. Берестяное лукошко висело в сенях. Сережа взял его и вышел на крыльцо. Летнее утро дохнуло прохладой, но по всему было видно, что день снова занимается солнечный. Он махнул глядящей в окно бабки Груни и бойко скатился по ступенькам. Коротким путем за дами бежал он к колице, где сговорился встретиться с ребятами чтобы идти за малиной. Село еще спало, и Сережа удивился, заметив чью-то фигуру, перелезающую через изгородь усадьбы Григорьевых. Еще больше удивился он, узнав Мишуху. Протащив костыли меж жердей, тот перегнулся и бережно перенес через изгородь что-то, завернутое в пестрый платок. Прицепив свою поклажу к одному из костылей, Мишуха укрепился на них, огляделся и неловко заковылял в сторону овражка. Сережа собрался было помочь, но вовремя почувствовал, что Мишуха прячется. Куда же он? Мишуха шел тяжело. В Аврашке он немного передохнул и уже не оглядываясь, двинулся дальше. Теряясь в догадках, Сережа крался за Мишухой на расстоянии, чтобы тот не увидел его. После ареста учителя Мишуха опять стал угрюм, сторонился людей, и Сережа не раз видел его в одиночестве где-нибудь на берегу, который еще не так давно оглашала его звонкоголосая тальянка. Что же он задумал? Лукошка, цепляясь за что попало, мешала Сереже. И он, надев его на голову, полз по мешухиному следу на четвереньках, вжимаясь в траву и замирая всякий раз, когда тот останавливался. Уже давно поднялось солнце и пели птицы, а они уходили от села в сторону Раменковской рощи все дальше и дальше. Наконец мешуха скрылся в небольшом перелезке. Сережа осторожно раздвинул ветки орешника. Мишуха сидел на небольшой лужайке, привалясь к развесистому клену. Глаза его были закрыты, он глубоко дышал, и соломенные космы вздрагивали, свисая над бледным лбом. Как бы просыпаясь, он вздохнул еще раз, обвел лужайку взглядом, взял свою поклажу на колени и развязал платок. Тальянка. Все же решился Мишуха взять ее в руки. Мишуха ласково погладил тальянку, и лицо его осветилось на миг прежней счастливой улыбкой. Он долго прилаживался, нажимая то одну кнопку, то другую, и с волнением слушал, как, поднимаясь вверх, тают звуки в трепещущих листьях. Собравшись с духом, он заиграл. Те же самые звуки визгливо налетая друг на друга и разрывая мелодию, заставили Сережу вздрогнуть. Тальянка резко умолкла. Тяжело дыша, Мишуха утер лоб рукавом рубахи. Его пальцы, которые научились ловко скручивать цыгарку, держаться за топорище, которые стали полезны в самых разных домашних делах, заплетались, задевали друг друга, были бессильны бегать по пуговкам тальянки. Он долго сидел неподвижно, с окаменевшим лицом. Потом, будто не веря случившемуся, заиграл снова. И вновь отчаянно ударили в уши жалобные невлад стоны тальянки. А Мишуха играл все ожесточеннее, и Сереже казалось, что это дико истошно вопит и куда-то рвется искалеченная Мишухина душа. Вскочив, Мишуха взмахнул тальянкой, ударил ее о дерево раз, другой, в беспамятстве рвал ее на куски и, рухнув на обломки затих. Лишь ходили от беззвучных рыданий лопатки, под его ленялой, взмокшей от пота рубахой. Нема, растопырив широкие листья, застыл в глухой тишине клен. Не в силах шевельнуться, обожженный неистовым горем, скорчился в кустах Сережа. Гулка стукнула в дно берестяного лукошка, сорвавшиеся со щеки слеза. А в ушах все громче, Громче звенела незабываемая Мишухина тальянка.